Глава 3 но ну, что мне, Петров, делать с тобой, скажи?» «Когда ты успокоишься, только Казанова несчастный». Анна быстро перемещалась по кухне, резала хлеб, гремела тарелками, помешивала томящуюся на плите рисовую кашу в большой кастрюле. Петров сидел за кухонным столом, сцепив перед собой руки. Смотрел в неуютно утреннее февральское окно. За выцветшей занавеской молчал. Знал, что может и помолчать. Лучше будет, если он помолчит. Соблюдет ритуал, так сказать. Должна же она все ему высказать. Должна и обругать как-то. Имеет полное право, жена все-таки. Ты знаешь, я уже скоро привыкну к твоим сваливающимся вот так, как снег на голову, сыновьям да дочкам. Сколько ж можно-то, а? Про этого парня я вообще ничего не знал. Тихо проговорил Петров. не оправданием перед женой прозвучала его фраза. «Досадой на самого себя, скорее». Да и знал он распрекрасно, что не нужно ему оправдываться перед ней. Что и не обвиняет она его вовсе, по большому счету. А скорее, строго подшучивает, слегка при этом сердясь. «А мальчишка-то какой замечательный, Петров! А ты что-то путаешь, парень, что-то путаешь!» «Ань, ну не надо. Я и так сам себе не рад». Петров действительно маялся, очень. И даже несмотря на рассказ жены о том, что не обиделся вовсе на него этот парень, его сын, все равно маялся. Вспоминались каждую минуту. Настырно лезли в душу его отчаянные, совсем еще детские глаза. Этот его безнадежно прощальный взмах рукой и быстрое бегство в два прыжка из его кабинета. Он никак не мог понять, почему повел себя с ним так странно. В поисках ответа на этот вопрос уже исковырял, изрыл, острым будто гвоздиком всю свою виноватую душу. Только толку от этого не было. Душа болела уже нестерпимо, а оправдания себе он так и не нашел. А Анна, коротко и понимающе взглянув, поставила перед ним исходящую паром тарелку с кашей и положила рядом ложку. Ешь, Петров, ешь. На работу опаздываешь. И хватит уже распиливать себя на части. И вообще, в первый раз, что ли, издаётся мне даже и не в последний. Не хочу я есть, Ань. А кофе есть, а кофе нет. Она хотела добавить, что и денег в доме тоже практически нет. Да не стало «А от такой констатации факта сами по себе все равно не появятся». Просто вздохнула тайком, по-женски, да по-матерински, пожалев троих своих сыновей. У них сейчас, можно сказать, самый юношеский жор в разгаре, а она им кашу. Да и Петрову тоже плотно позавтракать не помешало бы, у него сегодня две операции запланировано. В ту же секунду она будто подобралась внутренне и лихорадочно начала вычислять, кто же ему из медсестричек сегодня должен ассистировать. И быстренько успокоилась, сообразив, что это всего лишь Леночка Воротникова, тихая и незаметно бледная мышка, у которой-то и повязка марлевая бывает, вместе с лицом воедино сливается. Хотя для Петрова сама по себе женская красота совсем даже и не фактор-показатель. А Петров тем временем быстро поднялся из-за стола, так быстро прошел в прихожую. Столкнувшись в узеньком коридорчике с Вовкой, слегка подал ему кулаком в упруго накачанный живот. «Привет, мол, сын!» Торопливо натянув на себя старую кожанку и такую же основательно потертую кепочку-блинчик, выскочил в дождливо южное февральское утро и почти бегом припустил в сторону автобусной остановки. «Ну что, мам, кто у нас на сей раз? Очередной братец?» Или сестренка?» С сарказмом проговорил Вовка, заходя на кухню. «Я так думаю, братец. Сестренка у нас была в прошлый раз». «Вовк, ну зачем ты так? Тебе-то что?» «Ну, будет у тебя еще один брат». «Мам, да как ты так можешь вообще?» Возмущенно повернулся он к ней и даже всплеснул руками отчаянно. «Ты же женщина. Ты ж жена его законная. Не понимаю я». Анна шутливо втянула голову в плечи и даже отстранилась от него слегка, будто испугавшись сильно. Вовка вообще в их семействе был самых честных правил, как тот совсем занемогший, онегинский дядюшка. Они все и впрямь слегка побаивались этого его пуританства строгости. И Анна, и Петров, и Сашка с Артемкой. И уважать он себя, конечно, тоже их заставил. И лучшее, как там говорится, тоже выдумать не мог. Анна только усмехнулась тихонько на эту его женщину и законную жену. И снова, робко пожав плечами, повернулась к нему с улыбкой. — Могу вот, Вовка, и ты на отца не сердись. Но он же не виноват, что все бабы от него рожать хотят. И я вас тоже только от него рожать хотела. — Мам, так все же смеются над ним и... И над тобой, наверное, тоже. Стыдно ведь. Чего стыдно? Что у тебя где-то живут братья и сестры? Мне вот, например, ни капельки. А мне стыдно. А я не хочу. И вообще, знаешь, что про нас говорят? Ну, и что? Что наш отец создал некую новую общность людей. Раньше она называлась советский народ, а теперь... «Дети Петрова». «Да? Как интересно!» Рассмеялась от души Анна. И на этом же легкомысленном смехе весело спросила. «Ты кашу-то есть будешь?» «Не хочу». Вовка лихо развернулся в дверях, обидевшись на такое несерьезное отношение к вопросу. С шумом выскочил из кухни и хлопнул дверью. Вернувшись, однако, через пять минут, и неловко подошел к матери сзади, наклонился и клюнул губами в щеку. «Мам, прости, я и правда не хочу, просто на первую пару опаздываю. Иди, ладно», — махнула на него мокрой рукой Анна. «Иди уже, молодой еще, глупенький, весь в своем максимализме юношеском». Подумала она ему вслед, грустно улыбаясь, и скопившуюся за утро в раковине посуду. Сына своего Анна понимала прекрасно. И сама она двадцать лет назад вот так же сердилась на своего мужа. И не то чтобы даже сердилась, а уже потихоньку и ненавидеть его начинала. Черной своей женской злобной ревностью исходила. То гнев на нее праведный нападал. Готова была каждой потенциальной разлучнице, подходя глаза выцарапывать то страх жуткий, а вдруг бросят ее Петров в одночасье. А то и обида женская слезами глаза застилала. Перед людьми за себя обманутую стыдно было. А потом Анна взяла из лица перестала, словно надоело ей. А может, поняла просто, что любит, и прощать своего коварного изменщика Петрова ей намного спокойнее. И вот парадокс. Даже как-то и радостнее. Да, именно радостнее. Потому что сразу вдруг открылась ей, как из старого хорошего фильма, запомнившаяся. Счастье — это когда тебя понимают. Вот и она поняла, что счастлива. И приняла его таким со всеми его романами, влюбленностями да внебрачными детками. И еще поняла, что и неизмена это вовсе. Всех баб подряд любить. Просто такое ему богом чувство зачем-то дадено всех любить. Он же в этом не виноват. И досужие насмешливые разговоры людские про любовь, которая ниже пояса, и сочувствующие взгляды в свою сторону, она как-то перестала вообще замечать. Что ж, если самой природой так заведено, все ведь хотят, чтобы их хотели. Именно это, по глубочайшему Аниному убеждению, да жизненным ее наблюдением и делало женщину женщиной, чтоб она непременно была желанной кому-то. Откуда она и тепло, и силы для жизни берет, чего уж ту душой укривить. Все действиям верят, не словам. А самое интересное, Анну всегда это обстоятельство очень почему-то забавляло. Ни одна ведь сволочь-разлучница от этого тепла ни разу не отказалась. Да и сама она в свое время тоже не отказалась. А уж совсем было в молодости, на свое зеркальное отражение рукой махнула. Страшненькая, убогенькая, ни рожи, ни кожи. В глазах вообще тоска вселенская, да сплошной угрюмый комплекс по поводу своей внешности. И никто иной, как доктор Митя Петров, доказал ей тогда, что она такая же, как и все женщины, и заставил таки в себя поверить и в любовь поверить. А дети, которые от любви, они же сами на свет просятся, чтоб конкретный результат, так сказать, от нее был. Да и то, вон сколько их у Петрова получилось, хоть дверь не закрывай. Результатов этих у доктора Петрова и впрямь было уже многовато. В Саратове жил его сын Лёня и ещё один сын Пашенька, подрастал здесь же, в Краснодаре, на соседней улице. Была у него ещё дочка Ульяна, недавно совсем приезжающая навестить отца, аж из самого германского города Дрездена. Так что Илья Гришковец, можно сказать, со своим появлением к отцу уже и припозднился несколько. Да уж, двое в Пензе, один в Саратове. Пробормотала Анна вслух крылатое выражение из старой комедии и засмеялась, махнув в пространство кухни рукой. — Мам, а ты с кем здесь разговариваешь? Заглянул на кухню лохматый спросонья Сашка. — Сама с собой, что ли? — Ага. — Ну, мам, дожила. Мам, а Артемку-то будить? — Нет, пусть поспит еще часок. — Так ему ж в школу. — Ну и что? Ничего страшного. Он и так круглый отличник. — Ну ты даешь, мам. А мне так не разрешала прогуливать. — Ну да. Тебя ж, балбеса, надо было к стулу привязывать, чтоб уроки делал. Не помнишь, что ли? — Помню, помню. — Мам, а чего это Вовка тут с утра орал? — Он не орал. — Да я же слышал. Про брата какого-то поминал. — Что, опять, что ли? — Да, Сашка, еще один братец у вас объявился. — Да ты что? Клева. — А старший или младший? — Одногодка твой. — Ух ты, а как зовут? — Илья. Илья Гришковец. — Еврей, что ли? — Да почему еврей? — Нет, по-моему, нет. Хотя не знаю. — Да какая разница-то? «Ну да, а когда к нам придет?» «Он из Екатеринбурга, Сашка. На один день всего и приезжал». «Ого, из тех краев у нас братьев еще не было. Расширяется наша география». Сашка потянулся, зевнул звонко, потряс обросшей головой, как маленький сильный жеребенок. В отличие от старшего брата, ни пуританством, ни отсутствием аппетита он не страдал. Любил и поесть вкусно, и поговорить бойко. Был этаким по молодым годам своим живчиком. Родительские сложные отношения Сашку практически никак не волновали. Он любил их такими, какие они есть, и вместе, и каждого в отдельности. И братьев, сестер своих новых принимал с радостью, как некий даже подарок судьбы. С большим удовольствием. Погладив руками впавший живот, Сашка двинулся к плите, с интересом приоткрыл крышку кастрюли и тут же страдальчески скривился. «Опять каша? Да еще и рисовая!» «А ты чего на завтрак хочешь?» «Телячью грудинку, запеченную в ананасе?» «Да нет, я бы и без ананаса обошелся». «Ладно, иди умывайся да садись кашу трескать». Грудинка все равно отменяется, потому что надо было у миллионеров рождаться, а не у бедных врачей. Сам виноват. Мам, вот за что я тебя люблю, так это за прикольность твою. Ты такая классная. Спасибо, сынок. Засмеялась Анна. Давай, ешь иди уже, опоздаешь. Сашка торопливо, отчаянно морщась, проглотил свою порцию рисовой каши. Запил глотком чая и умчался в свой медицинский институт. Первокурсникам опаздывать нельзя, с этим у них строго. А Вовка на свою первую пару так и не пошел. Уселся на мокрую скамейку в институтском скверике, поднял воротник куртки и, глубоко засунув руки в карманы штанов, сидел. Злился на себя потихоньку, да мучился душевной своей некомфортностью неразрешенным, как ему казалось, по глупой молодости конфликтам отцов и детей. В чем состоял его собственный с ними конфликт, он определить никак не мог, потому что искренне любил и мать, и отца. Но непонятная обида все равно сидела за нозой в сердце, и вовсе не нравилась ему эта обида. И каким образом ее изжить, убрать, Вовка не знал. «Эй, Петров!» «Ты чего прогуливаешь?» Услышал он вдруг над головой веселый, натреснутый слегка голосок однокашницы, Катьки Александровой. Стриженный под рыжего ежика, умницы-отличницы. По каким-то одной ей ведомым принципам, не желая совмещать свое внутреннее содержание с внешней формой, Катька предпочитала появляться на людях в образе эдакой хулиганки, тинейджерки. Носила несуразно модной тряпочки, Круглые смешные очочки Ходила с вечным наушником от спрятанного рваном рюкзаке плеера и именовалась в знакомом окружении коротким именем Кэт. Хотя и поговаривали многие, что слушает она через тот наушник вовсе не полагающуюся оторвом тинейджеркам разбитную музычку, а самую, что ни на есть классику, вроде какого-нибудь там Бетховена или Вивальди. Он медленно поднял к ней голову. Взгляд уперся сначала в спущенные, да нельзя, вниз пояс широких толстых хлопчатых штанов, усеянных сплошь большими и малыми карманами, потом выпирающие наружу трогательно-наивно тазовые косточки, в голый живот, в короткую распахнутую курточку и, наконец, добрался до хитрого ее рыжего, усеянного конопушками маленького личика. Большие круглые глаза — неопределенного какого-то среднего между желтым и зелеными цвета. Незнающие краски ресницы хлопали, по подевчачьи наивно. Сквозь короткий рыжий ежик волос просвечивала нежная кожа, тоже казалось усеянная маленькими конопушками. Хорошая девчонка, классная. Она давно ему нравилась. Живая такая. «Кэт, а у тебя пузо не мерзнет? Зима ведь на дворе, а?» «Нет, только пупок немного», — серьезно ответила Кэт, садясь рядом с ним на влажную скамейку. «Ладно, прогуляю я с тобой за компанию, все равно уже опоздала». «Давай, колись, о чем грустить будем? А ты хочешь со мной погрустить?» «Хочу, а что, нельзя?» «Да почему, можно? Только, боюсь, ты грусти моей не поймешь». «Да из чего это вдруг?» Вроде не тупая, не замечала за собой такого. «Кэт, а у тебя большая семья?» «Да обыкновенная. Отец, мать, да я. Как у всех сейчас. А что?» «Да так». «А у тебя что, большая?» «О, не то слово. У меня очень большая. Можно сказать, героически многодетная». «Как-то ты нехорошо сейчас это сказал, Петров». «Да?» наверное сам вот сижу и переживаю себя грызу и матери нахамил с утра зачем хороший вопрос зачем а затем понимаешь обидно за нее стало черт от чего обидно то вовка замолчал еще больше втянул голову в воротник куртки кэт сидела рядом Посматривала сбоку с дружелюбным интересом, ждала. Рыжие ее глаза блестели приятной искоркой. Веснушки на лице светились, будто тоже хотели поучаствовать в простодушном приглашении к дружбе, к откровению, к легкому разговору. Неожиданно для себя Вовка и впрямь начал выкладывать перед этой девчонкой самое, как ему казалось, наболевшее и неразрешимое. «Понимаешь?» «Нас живу отца с матерью трое. Мы с Сашкой, да еще приемный наш братец, Артемка. А два года назад вдруг заявляется к нам еще братец из Саратова, лёня Внебрачный, так сказать, сын. Ну и что такого?» «Да ты слушай дальше. А через какое-то время выяснилось, что на соседней улице растет еще один отцовский ребенок. Павликом зовут». — Ничего себе! Выяснилось-то как? — Да очень просто. Отец сам его к нам привел однажды, с братьями знакомиться. Представляешь? — А мать? Мать твоя к этому как отнеслась? — Да в том-то и дело. Совершенно нормально. Как будто так и быть должно, как будто это все в порядке вещей, и ничего такого из ряда вон выходящего и не происходит. То есть она выговаривала ему там что-то, конечно, но так, знаешь, как будто смеясь. — Да? Ой, какая молодец! — Почему молодец? — уставился на нее удивленно Вовка. — Да потому что не каждая так вот сможет, вовк Так ты погоди, это же еще не все. Год назад у нас еще и сестренка вдруг объявилась по имени Ульяна Шульц. «Да ты что, Петров, как здорово! А она откуда?» «Из Германии, из Дрездена». Ее мать туда совсем малявкой увезла. Замуж там вышла за немца. А дочки всю свою жизнь твердила, что ее родной отец самый замечательный на свете мужик, и что живет он в городе Краснодаре и зовут его доктором Петровым. «Она, когда первый раз к нам пришла, так к нему и обратилась». Здравствуйте, доктор Петров. Я ваша дочь Ульяна. Вот это да. Значит, теперь у тебя, если всех сосчитать, что же это получается? Погоди, не мучайся. Рано еще считать-то. Вчера к отцу, как оказалось, еще один сынок заявился. Иди ты. Правда? Правда, правда. Из Екатеринбурга приехал. Врасплох его застал. Я так понял, он жутко растерялся. Парень этот сразу уехал, а отец теперь весь из себя совестью мучается. «Ну да, это понятно. Да что? Что тебе понятно-то?» Вдруг взорвался праведным своим гневом Вовка. «Они что теперь толпами будут к нему ездить, дети его внебрачные?» «А мать так этому и дальше радоваться должна, да?» «Бред какой-то!» «Петров, ты чего это?» Медленно повернула к нему голову Кэт. «Ты что, не понимаешь? Это же счастье столько братьев иметь, да еще и сестру в придачу. Они что, чужие тебе? Или плохие, злые, недостойные? Чего молчишь?» «Да нет». Все ребята классные, конечно. Вовка задумался глубоко, прислушался к себе, почувствовав странную какую-то легкость. Утреннее его раздражение испарилось, оставив после себя лишь едва ощутимое неудобство, похожее на угрызение совести. Как легкое послевкусие от горького, но необходимого организму лекарства. Вспомнилось ему вдруг, как все они, и отец, и мать, и ребята, радуются всегда приезду Лёни из Саратова, и мать печёт сладкие пироги по этому поводу, и отец ходит, сияя глазами и улыбаясь, как именинник. Или вот когда Пашка к ним в гости приходит со своей скрипочкой, и они все дружно усаживаются на старенький диванчик и слушают его талантливую, бьющую откуда-то прямо из солнечного сплетения музыку. А уж про Ульяну и говорить нечего. Ульяна? Его немецкая сестренка, так же, как и братцы, неожиданно появившаяся в его жизни, поразила его просто в самое сердце. Девочке 27 лет всего, а она уже состоялась как фотограф-художник, и даже галерея у нее своя есть в родном ее Дрездене. С ума можно сойти. Она тогда все побережье объехала, нашла хороший дом в станице Голубицкой, прямо у моря, да и купила его на имя отца. Выложила на стол перед ним документы и говорит. «Это тебе, в память о моей маме. Она всю жизнь тебя с радостью любила, да вспоминала самыми теплыми словами. Рассказывала, спас ты ее однажды». Вовка потом долго еще приставал к отцу. Все спрашивал, как он ее спасал-то. А отец отмолчался. «А может, и правда, зря я так психую?» медленно произнес Вовка, поворачивая Кэт голову. «Они в самом деле все классные. И все, как один, в чем-то талантливые. Мать так всегда и смеется, говорит, у моего мужа только талантливые дети получаются». «А ты, Петров, тоже талантливый, что ли?» ехидно спросила Кэт. «Чего-то я этого за тобой особо не наблюдаю, знаешь. В нашем педагогическом... Из мужиков вроде одни только ахламоны учатся, да лузеры потенциальные, которых в приличные институты не взяли. Да еще и на историческом. Не мужицкое это дело вовсе. Почему это не мужицкое?» Удивленно посмотрел на нее Вовка. «Как раз и мужицкое. Вовке вдруг расхотелось спорить с девчонкой на эту тему. Он с отцом в свое время наспорился». Да и неловко стало, будто он должен ей как-то свою талантливость доказывать. И чего ее доказывать? Может, и нет ее вовсе никакой талантливости. А то, что ему захотелось в свое время Артемке помочь, к школе его подготовить, так он все-таки брат ему, а не кто-нибудь. Артемку Петров привел в свой дом уже шестилетним мальчишкой, запуганным и неразвитым. Так вот, взял вечером и привел прямо с похорон Артемкиной матери. Посадил перед Анной и сказал. «Это мой сын, Аня. Он будет жить с нами». И все. Артемка потом несколько дней сидел, звереныш зверенышем, испуганно втянув голову в плечи, не разговаривал ни с кем. И только к Петрову, когда тот с работы поздно вечером приходил, кидался со всех ног, как к спасителю. Вцеплялся по обезьяне в шею, не оторвать. Вот тогда вдруг в Вовке и затрепыхался, заворошился непонятный какой-то педагогический зуд. И захотелось непременно этому новоиспеченному братцу помочь. Совсем уж он запущенный был, дикий, и совсем для шестилетнего пацана неразвитый, маленький такой деградант в обществе. И начал его Вовка вытягивать потихоньку-помаленьку, всю душу в это дело вкладывал. А потом намного позже понял вдруг, что как раз на этом самом месте душа его и расположилась, и что все это ему ужасно интересно. Современным, так сказать, Макаренко-Ушинским заделаться. Как Сашка его обозвал, подсмеиваясь безлобно. А потом он с Петровым долго спорил на эту тему. Тот его все предостерегал, мол... Для этого тела надо уметь всех детей подряд любить. Что ж, прав, конечно. Вовка тогда дал и отцу, и себе слово. Он обязательно научится их любить. Всех. Хотя, как отец ему ответил, любви не учатся. Она в человеке или есть, или нет ее вообще. Кэт, а ты любить умеешь?» Неожиданно для себя спросил Вовка, резко повернув голову к девушке. «Умею». Ни капельки не смутившись, серьезно ответила Кэт и, помолчав, продолжила. «В любом жизненном обстоятельстве любовь все определяет, Вовка. Иногда чувства человеческие большей ценностью обладают, чем все досужие философские рассуждения вместе взятые». Вовка задумчиво уставился на нее, рассеянно улыбнулся в ответ, кивнул согласно головой. Ему все больше нравилась эта девчонка. И дело было вовсе не в этой ее необыкновенности. Просто нравилось ей все. Было в ней что-то особенно теплое, рыжее и отчаянно умненькое. И говорит она хорошо, по-женски, ласково как-то, снисходительно и в то же время не обидно совсем. Сам, смутившись от своего пристального взгляда, он торопливо соскочил со скамейки, проворчал быстро. — Пошли давай на учебу, рыжая болтунья. Лентяйка, все бы только философствовала она. — Да и скамейка, смотри, холодная, задницу простудишь. Тебе ж еще детей рожать. — Пошли. Кэт нехотя поднялась со скамейки, взглянула на него искоса. — А ты ничего, Петров, занятный. На лекциях он все время смотрел в ее сторону. И не хотел вовсе, а И она вдруг оглянулась, почувствовала. Улыбнулась ему всем своим искрящимся веснушками лицом и глазами, и губами. И даже уши ее чуть двинулись вверх. Здорово как! Как другу ему улыбнулась. А может, и больше, чем другу. Была у них на двоих общая тайна. Уж в чем она заключалась, бог его знает, но была. Он это увидел сейчас.